Смотрела на свое отражение в пластиковой стене и вздрогнула. Встретилась со мной взглядом. Я видел, что она не просто не хочет оставаться в клетке. Она в ужасе. Неожиданно она упала на колени, глаза ей были полны слез, она протянула ко мне руки. «Смотри, воин из короба», — сказала она. «Женщина высшей касты из высокомерного города Трева склоняется перед тобой и умоляет, чтобы ты не оставлял ее здесь». «Я вижу своих ног только рабыня», — ответил ей, и добавил. «Она останется здесь». «Нет, нет, нет!» Она не отрывала взгляда от ключа, который держал в руках. «Пожалуйста!» «Я принял решение», — ответил я. Вика со стона опустилась на пол. Она не могла стоять. «Теперь она красиво», — одобрительно сказал хранить Вика тупо посмотрела на него, будто не поняла, что он сказал. «Да», — согласился я, «очень». «Поразительно, как соответствующая одежда и устранение нитевых разрастаний улучшают внешность самки», – заметил хранитель. «Да, поразительно», – подтвердил я. Вика опустила голову на пол и застонала. «Другой ключ есть?» – спросила я у хранителя. «Нет». «А что, если я потерю этот?» «Ну, это пластик для клеток и замок тоже, так что лучше ключ не терять. Но все-таки». «Со временем мы могли бы прорезать стену огнем. — Понятно, — сказал я. — Это уже случалось? — Один раз, — ответил хранитель. — Потреблось на это несколько месяцев, но никакой опасности нет, потому что пищу и воду подают снаружи. — Очень хорошо, — сказал я. — К тому же, — добавил хранитель, — ключ не потеряется. В рой ничего не теряется, он рассмеялся. — Даже, мол, я угрюмо улыбнулся. Войдя в клетку, я проверил подачу грибов. Вика уже поднялась на ноги и вытирала слезы руками в углу. «Ты не можешь меня здесь оставить, Кэббет», — сказала она просто, как о чем-то очевидно. «Почему?» Она взглянула на меня. «Во-первых, я принадлежу тебе. Я считаю, что моя собственность здесь в большей безопасности». «Ты шутишь», — сказала она, всхлипывая. Она смотрела, как я поднимаю крышку контейнера с грибами. «Грибы свежие, хорошего сорта». «Что в контейнере?» – спросила она. «Грибы?» «Для чего? Ты их будешь есть». «Никогда. Лучше умру с голоду». «Ты их будешь есть, когда достаточно проголодаешься», – сказал я. Вика с ужасом смотрела на меня, потом, по моему изумлению, расхохоталась. Прижавшись спиной к стене, она еле держалась на ногах от смеха. «О, Кэббот!» – облегченная с упреком воскликнула она. «Как ты меня напугал!» Она подошла ко мне и взяла меня за руку. Теперь я понимаю, сказала она, почти плача от облегчения. Но ты меня напугал. О чем ты? Она рассмеялась. Грибы, только подумай. Когда привыкнешь, не так уж и плохо, но, конечно, не самая лучшая еда. Она покачала головой. Пожалуйста, Кэбб, ты уже достаточно пошутил. Она улыбнулась. Пожалей, если не и истребу, то твою бедную рабыню. Я не шучу. Она мне не верил Я проверил трубку с пилюлями и поступление воды. Врой нет той роскоши, что была в твоей комнате, сказал я. Но вполне достаточно для жизни. Кэб, вот смеялась она. Пожалуйста. Я повернулся к служителю. Каждый вечер давайте ей двойную порцию соли. Хорошо, согласился он. Ты объяснишь ей, как тут моются? Конечно, ответил он. И как упражняться? Упражняться? Да, в таком замкнутом помещении очень важно упражняться. Конечно, согласился я. Вика подошла сзади обняла меня. Поцеловала в шею и громко рассмеялась. Ты достаточно пошутил, Кэбет, сказала она. Теперь давай уйдем из этого места. Оно мне не нравится. В клетке не было алого мха, но был у стены соломенный матрас. Лучше того, что в ее комнате. Я в последний раз осмотрел клетку, учитывая обстоятельства, все вполне подходит. Я пошел к выходу, и Вика, держа меня за руку, улыбаясь и глядя мне в глаза, пошла со мной. У выхода я остановился, и когда она сделала попытку выйти, задержал ее. «Нет», — сказал я, — «ты останешься здесь». «Ты шутишь?» «Нет, не шучу». «Шутишь», — рассмеялась она, вцепившись мне в руку. «Отпусти мою руку», — сказал я. — Ты не можешь меня тут оставить, — сказала она, качалой головой. — Нет, просто не можешь. Нельзя оставить Вику и стрела Она рассмеялась и посмотрела на меня. — Я этого просто не разрешу. Я смотрел на нее. Улыбка исчезла с ее губ. — Не разрешишь? — спросил я. Спросил голосом хозяина. Она отняла руку, отступила и стояла, дрожая спуганно. Лицо ее побледнело Я не подумал, что говорю. В ужасе она опустилась на колени, встав в позу рабыни, ожидающей наказания, скрестив перед собой руки, будто они связаны. «Я не хочу тебя наказывать», — сказал я. Удивленная, она подняла голову. В глазах ее стояли слезы. «Бей меня, если хочешь», — взмолилась она. но «Ну, пожалуйста, не оставляй меня здесь». «Я тебе сказал, что принял решение». «Но ведь ты можешь изменить свое решение, хозяин», — умоляла она. «Ради меня?» нет Вика пыталась удержать слезы. Я подумал, может быть, впервые в жизни в важном для нее вопросе она не получила своего мужчины. По моему сигналу она робко встала. Вытерла глаза и посмотрела на меня. Может, не задать вопрос хозяин? Да. Почему я должна здесь остаться? Потому что я тебе не доверяю, просто ответил я. Она отскочила, будто я ударил, из глаз глазу ей опять полились слезы. Я не мог понять, почему мои слова так поразили гордую предательскую Вику, но она казалась больше обиженной, чем когда стояла в позе рабыни, ожидая удара. Я посмотрел на нее. Она одиноко стояла в центре чистой пластиковой клетки, стояла неподвижно, оцепенела. В глазах ее были слезы. Я должен был напомнить тебе, что передо мной превосходная актриса, И множество мужчин подалось ее изобретательности и лесть. Да, я знал, что не дрогну, хотя мне очень хотелось ей поверить. Считать ее чувства искренними. «Ты приковывала мужчин к рабскому кольцу?» спросил я. «О, Кэббат!» простонала она. «Кэббат!» Ничего больше не сказав, я вышел из клетки. Вика медленно покачал головой и тупо и недоверчиво осмотрелась. Увидела матрас, сосуд с водой, контейнер с грибами. Я протянул руку, чтобы закрыть дверь клетки. Этот жест, казалось, встряхнул Вику. Она вся задрожала от страха, как прекрасное пойманное животное. «Нет!» – закричала она. «Прошу тебя, хозяин!» Она бросилась ко мне в объятие. Я обнял ее и поцеловал. Ее влажные, трепетные, горячие и соленые от слез губы встретились с моими. Потом я оттолкнул ее, и она упала на пол у противоположной стены клетки. Повернулась ко мне лицом, стоя на четвереньках. Отчаянно затрясла головой, как бы не веря своим глазам. Глаза были полны слез. Она протянула ко мне руки. «Нет, Кэббот!» — сказала она. «Нет!» Я захлопнул дверь клетки. Повернул ключ и услышал, как щелкнул механизм замка. «Вика Истрева — моя пленница». С криком она вскочила на ноги и бросилась к двери. Лицо ей исказилось Она яростно заколотила кулачками. «Хозяин! Хозяин!» — кричала она. Я повесил ключ на ремне себе на шею. «Прощай!» — Вика истрела. Она перестала колотить кулаками по стене и смотрела на меня. Лицо залито слезами, руки прижаты к пластику. Потом, к моему удивлению, улыбнулась, вытерла слезы, взмахнула головой, будто убирая волосы с лица. Снова улыбнулась этому глупому жесту. Посмотрела на меня. «Ты на самом деле уходишь». Сквозь вентиляционное отверстие в пластике я слышал ее голос Он звучал обычно. «Да». «Я знала, что я твоя рабыня, но до сих пор не знала, что ты мой истинный хозяин». Она потрясенно смотрела на меня сквозь пластик. «Странное чувство», — сказала она, — «знать, что у тебя есть хозяин, что он может сделать с тобой, что захочет, что твои чувства для него ничего не значат, что ты беспомощна и должна делать то, что он говорит, должна повиноваться Мне было немного печально слушать, как Вика перечисляет горести женского рабства. Потом, к моему изумлению, она улыбнулась. «Хорошо принадлежать тебе, Террел сказала она. «Мне нравится принадлежать тебе». «Я женщина, а ты мужчина. Ты сильнее меня, и я твоя. И теперь я это поняла». Я был удивлен. Вика опустила голову. «Каждая женщина в глубине сердца хочет носить цепи мужчины», — сказала она. Мне это показалось сомнительным. Вика посмотрел на меня и улыбнулась. «Конечно, нам при этом хочется выбирать мужчину». Это мне казалось более похожим на истину. «Я выбрал бы тебя, Кэббат». «Женщины хотят свободы», — сказал я ей. «Да», — согласилась она, — «и свободы тоже». Она улыбнулась. В каждой женщине есть что-то от вольной спутницы и что-то от рабыни. Мне слова ее показались странными. Может потому, что я вырос не на горе, где мысль о подчиненном положении женщины так же привычна и естественна, как приливы сверкающей тассы или фазы трех лун. Я попытался выбросить из головы ее слова. Подумал о долгом процессе эволюции, о тысячах поколений, приведших появлению человека. Вспомнил о тысячелетиях в моем старом мире, о тысячелетней борьбе, которая сформировала суть моего вида, о схватках с пещерным медведем за жилище, о долгих опасных неделях охоты за той же добычей, за которую охотился за близзубый тигр, о годах защиты своей подруги от нападений хищников и налетов других человекообразных. Я думал о первобытном человеке, стоящем на пороге своей пещеры, с отколотым камнем в одной руке и с факелом в другой. Подруга за ним, детеныши прячутся в глубине. Какие способности выжить в столь врожденном окружении переданы нам по наследству? Среди них сила и агрессивность, и быстрота реакции, и храбрость мужчины. А что со стороны женщины? Какое генетическое наследие в крови женщины позволяло ей и ее мужчине победить в безжалостной борьбе видов, остаться живыми и удержать свое место на негостеприимной жестокой планете? Мне показалось, что таким генетическим даром может быть желание женщины принадлежать полностью мужчине. Ясно, что если раса должна выжить, женщину нужно оберегать, защищать, кормить и заставлять производить потомство. Если бы она была слишком независима, она бы погибла в этом мире, а вместе с нею погибла бы и раса. Чтобы род выжил, эволюция сохраняла не просто привлекательных для мужчин женщин, а таких, которые обладали необычными свойствами. Среди них буквально инстинктивное стремление принадлежать мужчине, отыскивать себе спутник и подчиняться ему. Может быть, если он хватал ее за волосы, отбрасывал к стене пещеры и насиловал его на шкуру зверей, для нее это была ожидаемая кульминация ее врожденного желания принадлежать ему. Я улыбнулся, вспомнив обычаи своего мира, которые своей отдаленности все же напоминают древние обычаи пещер. Жених переносит невесту через порог в свой дом, как пленницу Крошечные обручальные кольца напоминают примитивные веревки, которыми связывали руки первых невест, а позже золотые наручники, которые надевали на плененных принцесс, когда вели их под приветственные крики толпы по улицам, как рабынь. «Да», — подумал я, — «слова Вики не такие уж странные, какими кажутся». Я мягко сказал. «Мне нужно идти». «Когда я первый раз тебя увидел, Кэбет», — сказала она, — «я поняла, что принадлежу тебе». Я хотела быть свободной, но знала, что принадлежу тебе, хотя ты не касался меня, не целовал. Я знала, что с этого момента я твоя рабыня. Твои глаза сказали мне, что ты мой хозяин, и в глубине души я это признал. Я повернулся, собираюсь уходить. «Я люблю тебя, Террел Кэббет», – неожиданно сказала она, и потом, чуть смущенно и испуганно, опустила голову. «Я хотела сказать, я люблю тебя, хозяин, Я улыбнулся этой поправке. Рабыня не разрешается, во всяком случае публично, называть хозяина по имени. В соответствии с обычаем, правом называть мужчину по имени обладает свободные женщины, преимущественно вольные спутницы. Горянская пословица утверждает. Рабыня становится дерзкой, если ее губам позволяет касаться имени хозяина. С другой стороны, я подобно большинству мужчин гор, если девушка не издевается, не ведет себя вызывающе, Если поблизости нет свободных женщин, предпочитал, чтоб меня называли по имени. Мне кажется, что каждый понимает, нет ничего лучше, чем когда твое имя произносит прекрасные уста». В глазах у Вики была тревога. Девушка как будто пыталась притронуться ко мне через пластик. «Могу ли я спросить, куда идет мой хозяин?» Я обдумал вопрос и лобнулся «Я иду давать гур сказал я. «Что это значит?» – спросила она, широко раскрыл глаза. «Не знаю, но собираюсь узнать». «Тебе обязательно идти?» «Да, мой друг может быть в опасности». «Рабы недовольны, что хозяин ее смелый человек». Я повернулся. Услышал сзади ее голос. «Желаю тебе добра, хозяин». Я на мгновение повернулся, увидел ее лицо и почти бессознательно поцеловал кончики пальцев и прижал их к пластику клетки. Вика поцеловала стенку напротив того места, которого коснулись мои пальцы. Странная девушка. Если бы я не знал, насколько она жестока и коварна, я бы, может, сказал бы ей что-нибудь ласковое. Я пожалел, что коснулся стенки. Не сумел скрыть свое отношение к ней. Ее игра великолепна и убедительна. Она почти заставил меня поверить, что беспокоиться обо мне. — Да, — сказал я, — Вика Истрева, — рабыня, ты хорошо сыграла свою роль. — Нет, — взмолилась она, — хозяин, я тебя люблю. Рассердившись на себя, что чуть не обманулся, я рассмеялся осознав что ее игра проиграна она закрыла лицо руками опустилась на колени и заплакала за прозрачной пластиковой стеной клетки я отвернулся меня ждали более важные проблемы чем предатель корабы нестрел я буду хорошо кормить и поить эту самку сказал хранитель в как хочешь ответил я и ушел глава 27 в помещении матери Все еще был праздник тола хотя уже время четверт кормления уже почти 8 горянских ханов или 10 земных часов как я сегодня рано утром остался с миском мулом алка и мулом бата тиск на котором мы добрались до помещения где я нашел миска теперь входу в туннели золотого жука и пусть там остается как доказательство того что я вошел и не вышел хуже что пришлось оставить на диске переводчика Но мне казалось это необходимым. В туннеле золотого жука не ходит с переводчиком. А если его на диске не найдут, могут заподозрить не то, что я вернулся из туннеля, а скорее, что просто сделал вид, что вхожу. Слова двух мулов у входа могли не убедить их хозяев, царей-жрецов. Мне понадобилось недалеко отойти от Вивария, чтобы сориентироваться и понять, в каком районе Рои я нахожусь. Вскоре я заметил транспортный диск так сказать, припаркованные на газовой подушке у входа в распределительный зал. Никто за ним, конечно, не присматривал, потому что в замкнутой, строго регулируемой жизни роя воровство за исключением щепотки соли неизвестно. Так что я, по-видимому, создал прецедент, поднявшись на диск и наступив на полосы ускорения. Вскоре я уже несся по подземному залу на своем, учитывая значение и срочность дела, можно сказать, реквизированном экипаже. Я пролетел около пасанка, прежде чем остановил диск у другого входа в распределительный зал. Вошел и через несколько минут вышел в пурпурной одежде мула. Клерк, записавший по моей просьбе расходы на счет царма, сказал, что мне нужно как можно быстрее нанести на одежду запись запахами, в которую удостоверяется моя личность, указывается количество чертов, характеристики и прочее. Я заверил его, что займусь этим немедленно, и вышел. А он мне вслед поздравлял меня с тем, что мне позволено стать молом, а не оставаться низменным меток. «Ты теперь не только в рове, но и часть его», – расплылся его. Красную одежду, которая перед этим была на мне, я сунул в ближайший контейнер, откуда ее пневматически переместят в отдаленный мысоросжигатель, расположенный где-то под роем Потом снова поднялся на диск, и полетел в комнате миска. Тут я в течение нескольких минут подкрепился грибами и напился. За едой я обдумал свои будущие действия. Можно попробовать отыскать миск, Вероятно, погибну вместе с ним или в попытке отомстить за него. Потом я подумал о Вике. Она сейчас тоже в клетке, но ее клетка, в отличие от моей, тюрьма. Я потрогал ключ от ее клетки, висевший на ремешке у меня на шее. Почему-то я надеялся, что ее не очень расстроит пленение. Потом почувствовал презрение к себе за эту слабость и решил, что надо радоваться ее жалкому положению. Она его вполне заслужила. Я спрятал металлический ключ под одеждой. Вспомнил тяжелую прозрачную клетку на четвертом яростью и варь. Да, часы заключения будут долгими и одинокими для острижной Вики истреба. Интересно, а что стало с молом Алка и молом Бата? Они, подобно мне, ослушались сармы и стали в рое преступниками. Я надеялся, что они сумели скрыться, раздобыть достаточно пищи и выжить. шанс их невелики, но любая самая жалкая альтернатива – предпочтительнее помещение для разделки. Я думал также о молодом царе-жреце в потайном помещении под комнатой миска. Вероятно, лучшую услугой миску было бы оставить его и позаботиться о безопасности молодого самца. Но меня эти дела не интересовали. Я не знал, где находится женское яйцо, а если бы и знал, то не умел с ним обращаться. И даже если от царей-жрецов вымрет, мне это не казалось делом человека, особенно учитывая мою ненависть к ним, мое отрицательное отношение к тому, как они регулируют жизнь людей на этой планете. Разве они не уничтожили мой город? Разве не рассеяли его жителей? Разве они не уничтожают людей при помощи огненной смерти? Не приносят их в этот мир, хотят они того или нет, в в приобретении Разве они не имплантируют сетчатку в человеческий мозг? Разве не они вывели ужасных мутантов, носителей гуру из того рода, представитель которого я сам? Разве они не считают нас низшими животными в полной власти их высокомерных величеств? А как же мулы и рабы не комнат, и многие другие люди, которые вынуждены либо прислуживать им, либо умереть? Нет, сказала я себе, для моего вида хорошо, если царь-жицы вымрут. Но миск – это совсем другое дело. Он мой друг. Между нами рывая правда. И, следовательно, как человек и воин, я готов отдать за него жизнь. Проверив меч в ножнах, Я вышел из комнаты миска, встал на диск, неслышно и быстро полетел по туннелю. В том направлении, где, как я знал, находится помещение матери. Пролетев несколько анов, я оказался у толстой металлической решетки, которая прихлаждала мулом доступ в эту часть роя. У входа стоял на страже царь-жрец. Он вопросительно задвигал галантенами, когда я остановил диск в 12 футах от него. На голове у него была гирлянда зеленых листьев, как у Сарма. И тоже, как у Сарма, на шее рядом с переводчиком висела церемониальная нить с металлическими инструментами. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять причину замешательства и недоумения царя-жреца. На моей одежде не было надписи запахами. И он вначале подумал, что диск движется сам, без водителя. Я видел как он напряженно всматривается своими большими сложными глазами-линзами. Точно так же мы напрягаемся, чтобы расслышать слабый звук. Реакция у него была такая же, как у человека, который что-то услышал в комнате, но ничего не видит. Наконец, его антенны устремились ко мне. Но я знал, что царь-жрец раздражен тем, что не получил обычных, хорошо различимых обонятельных знаков на одежде. Без этой надписи я для него не отличим от множества других мулов, встречающихся в рои, Для другого человека, разумеется, одни мои волосы, косматые и ярко-рыжие, послужили бы достаточным отличением, но у царей-жрецов, как я уже отмечал, очень слабое зрение. Больше того, я полагаю, что они не различают цвета. Цветовые различия в рои встречаются только в тех районах, которые посещаются мулами. Единственный царь-жрец во всем рои, который узнал бы меня безожибочно и на расстоянии – это миск. Но для него я не мул, а друг. Ты, несомненно, благородный страж помещения, где я могу нанести на свою одежду надпись с запахами, жизненно сказал я. Царь-жрец, по-видимому, испытал облегчение, когда я заговорил. Нет, сказал он, я охраняю вход в туннель, ведущий к матери, и ты сюда войти не можешь. Что ж, сказал себе, я попал в нужное место. А где же мне пометить мою одежду? Возвращайся туда, откуда пришел, и там спроси, ответил царь-жрец. «Спасибо, благородный!» – воскликнул я и повернул диск так, будто у него была вертикальная ось. Оглянувшись, я увидел, что царь-жрец все еще пытается рассмотреть меня. Я тут же свернул боковой туннель и начал искать вентиляционные отверстия. Через два-три ана я нашел подходящее. Отведя диск на полпасанга, я оставил его портал, за которым множество мулов помешивали большими деревянными ложками варящийся в котлах пластик. Я быстро вернулся к вентиляционной решетке, открыл ее, забрался внутрь и вскоре уже двигался по вентиляционной шахте в сторону помещения матери. Время от времени мне встречались отверстия в шахте, и я выглядывал. Из одного отверстия я увидел, что уже нахожусь за стальным заграждением, у которого царь-жрец стоял вертикально, в полной неподвижности. Так характерно для его рода. Никакие звуки не свидетельствовали о празднике, Но мне удалось без труда найти место, где он происходил. Я отыскал шахту, которая откачивала воздух. И воздух этот был густо насыщен необычными запахами. Во время своей недолгой жизни с миском я узнал, что цари-жрецы считают эти запахи особенно прекрасными. Я пошел по ним и вскоре смог заглянуть в огромное помещение. Потолок его был всего 100 футов высотой, но оно было очень длинное и широкое, и все заполнено золотыми царями-жрецами, с зелеными гирляндами и нитями крошечных инструментов на шее. Всего у Роя около тысячи царей-жрецов. Я решил, что почти все они собрались здесь, за исключением немногих стражников в самых важных пунктах, вроде той стальной решетки и входной территории матери. Могли они быть также в смотровой комнате, или еще вероятнее в энергетическом центре. Большую часть работы в Рои исполняли конечно мулы. Цари-жрецы стояли неподвижно, концентрическими кругами-ярусами, которые расходились от середины, как от сцены в древнем театре. С одной стороны я видел четырех царей-жрецов, нажимавших кнопки большого, размером с целую комнату устройства, для производства запахов. С каждой стороны этого квадратного устройства было не меньше сотни кнопок. И цари-жрецы с большим искусством и в очевидном ритме касались этих кнопок в сложной последовательности. Я понял, что это самые известные музыканты Роя. Они избраны, чтобы играть на великом празднике Толы. Антенны тысячи царей-жрецов застыли. Все были поглощены музыкой. Нагнувшись, я увидел на помосте в одном конце помещения мать. На мгновение я не поверил, что она реально и жива. Она, несомненно, относилась к роду царей-жвецов и тоже была бескрылой. Но самой удивительной ее особенностью был невероятных размеров живот. Голова чуть больше, чем у обычного царя-жвеца, грудь тоже. Но дальше начинался живот, который с яйцами, наверное, размером превышал городской автобус. Но теперь этот чудовищный живот, опустошенный и сморщенный, лишившийся всякой упругости, лежал как расплющенный мешок коричневого золотой старой кожи. Её ноги не могли выдержать вес даже пустого живота, и она лежала на помосте, сложив перед собой передние конечности. Цвет у неё не такой, как у обычного царя-жвеца, но темнее, коричневатый, тут и там на груди и животе тёмные пятна. Антенны её, казалось, утратили гибкость и упругость. Они лежали на голове. Глаза у неё тусклые. Я подумал, не слепа ли она? Я смотрел на древнейшее существо, мать Троя. Трудно представить себе ее, бесчисленное поколение тому назад с золотыми крыльями на открытом воздухе в голубом небе гора, летящий вместе со своим возлюбленным на великолепных быстрых ветрах этого далекого дикого мира. Какой золотой она была тогда? Самца, отца царого нет. Я думал, что он умер вскоре после брака. Были ли с ней другие, с ее отдаленного мира, или она осталась одна, опустилась на землю, чтобы отъесть свои крылья, закопаться глубоко под горы и начать одинокую жизнь матери, создательницы нового роя? Были ли другие самки? Если их убил сар как мать могла не узнать этого и не приказать его уничтожить? Или это ее желание, чтобы не было других? Но если это так то почему она в союзе с миском пытается продлить существование расы царей-жрецов? Я снова посмотрел через решетку отверстия. Она находилась примерно в 30 футах от пола и немного в стороне от помоста матери. Я предположил, что по другую сторону от